сослуживцы, от которых совсем, казалось, не было отбою. Конечно, она вольно или невольно постоянно варилась в этом котле, отчего и на раз становилось так тошно, что бросила бы все и учалась на край света. А ведь случалось, так и делала, удирая то к тетке в Юрмалу, то к подругам по Гнисенке, то на юга, к морю. Но долго не выдерживала характер.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 Что же касается угроз, связанных с природными катаклизмами, падениями кирпичей на головы прохожих и прочего, то господину адвокату будет сделано соответствующее внушение, после которого и у него самого, и у его работодателей, вероятно, отпадет желание заниматься впредь погодными прогнозами. Это, надо полагать, Костя так острил, чтобы заглушить у Ирины естественную, суеверную боязнь за жизнь мужа и дочери. И за собственную, разумеется. Но нет. Ирине Генриховне не показалось, что костян решительность зиждется на его твердой уверенности. И по этой причине она не применула задать очередной вопрос. «А каким образом вы собираетесь обезопасить наши драгоценные жизни? Каждому по телохранителю представите? Или есть другие, менее заметные и хлопотные, зато более действенные методы?» «Твой сарказм не очень уместен, Риночка», — неласковым голосом проговорил Меркулов. «У нас с тобой, если ты помнишь, уже не раз случался разговор на эту тему. И я тебе каждый раз твердо обещал свою поддержку, что и делал». Разве у тебя бывали после этого хоть какие-то неприятности? Нет. Так чего ж ты хочешь еще? Я хочу прежде всего твоей уверенности. А ты считаешь, что покуда у меня ее нет? Что ж, тогда посоветую тебе больше не поднимать городскую телефонную трубку, а пользоваться исключительно сотовой связью. Хорошее предостережение. Но беда в том, Костя, что звонили мне как раз на мобильный. Не объяснишь, откуда мой номер стал им известен? Очень сожалею, что это так. Сей момент означает, что за тобой давно уже установлена слежка. Ну а в принципе узнать твой номер нынче не самая сложная проблема. Увы, тот, кому он понадобится, получит его в общем без особого труда за взятку оператору сотовой связи. У нас же в стране теперь все на продажу. Но, предположим, я попрошу ребяток из Глории выдать тебе временно одну из своих секретных трубок. Это может быть реальным выходом, я не возражаю. А каким образом, Костя, ты собираешься припугнуть адвоката? И будет ли это иметь успех? Милая моя. Удивился Меркулов, даже руками развел. «Ты же изучала психологию, изучала криминалистику. Ты почти профессионал в нашем деле. Неужели ты думаешь, я не найду способа сделать внушение? Да просто поручу это тому же Володе Паремскому. Тот вызовет твоего адвоката к себе в кабинет и популярно растолкует, чем тому грозит подобная самодеятельность. Вот и все, и никаких доказательств его противозаконной деятельности нам абсолютно не нужно. Или другой вариант. Но пусть тебя это не беспокоит. Еще какие вопросы? Небось, о Ниночке?» Она, слава богу, далеко. Но, может, быть да все же предупредить или каким-то официальным образом поставить в известность тех, кто обеспечивает безопасность детей в Кембридже. На частную жалобу вряд ли кто-то обратит серьезное внимание. Или, я думаю, неправильно. Да, в общем, так. Ну, хорошо, я позвоню Петеру Реддве и расскажу о возможной угрозе. Ему, думаю, будет удобнее связаться с руководством колледжа. Там же главный попечитель его старинный дружок, большой специалист, кто понимает. Не беспокойся. Ты едешь сегодня к Сане? «Ну а как же?» «Извини, все правильно. Если кому-то станет интересно, передала ли ты советы мужу, тот человек в этом сможет легко убедиться». «Ты считаешь, что они станут за мной следить?» слегка напугалась Ирина. «Не знаю, но подозреваю. Ты во всяком случае головой по сторонам не верти, будто ни о чем не догадываешься. Ты же на машине?» «Разумеется». «Вот и прекрасно. Только будь осторожна. Скажи Сане, что я, возможно, скоро подъеду ненадолго. Надо кое-что обсудить». Заодно и этот вопрос. — Ну, Костя, — возмутилась Ирина, — дайте же в конце концов человеку поправиться. Что вы его дергаете? Неужели совсем совести нет? Меркулов натянуто рассмеялся. — Ириночка, пойми меня, Сане именно сейчас просто необходимо, чтобы его мозги, привыкшие к постоянной напряженной работе, не успокаивались, а медленно, постепенно входили в их привычный рабочий ритм. Это для него как обязательная утренняя физзарядка. Ты не задавалась простым вопросом? Почему люди, вышедшие на пенсию и не находящие для себя полезных занятий, так быстро мрут? Ты считаешь, что мне пришла пора об этом задуматься? Ирина, как ежик, такая щетинилась всеми своими иголками. Помилуй Бог, — Меркулов хохотнул, — я совсем о другом, о спокойствии. Не может, понимаешь ли, деятельный человек вмиг в одночасье отказаться не только от привычных действий, но и от мыслей. Покой нас ожидает на кладбище, и этого нельзя забывать. А когда мы при жизни опускаем руки, считай хана. Поэтому ты не ограждай Саню от проблем. Это его жизнь. Другое дело, перегружать не надо. А так пусть думает. Не убедил? — Ладно, — отмахнулась Ирина, — что с вами в конце концов делать? А теперь расскажи-ка ты мне, что там у Шурика случилось в Сокольниках? И когда это было? Почему адвокат заявил, что второй подобный фокус у Турецкого не получится? Только правду. И снова пришлось почти безнадежно вздохнуть Меркулову. Это была история почти пятилетней давности, — Почему-то кости казалось, что Ирина должна была быть в курсе ее, хотя вряд ли, ее же тогда не было в Москве. Вячеслав ее вместе с дочкой Ниной в гаграх спрятал. Значит, Саня так ей ничего не рассказал? Неужели настолько стыдно ему стало? Интересно. И Меркулов начал рассказывать про то неприятное для них троих, его самого, грязного и турецкого дела, стараясь при этом не особенно вдаваться в детали, а как бы высветить только суть. А между прочим, И сама Ирина тоже сыграла тогда не самую лучшую свою роль в семейной жизни. Но о прослании говорить нечего. Кругом был неправ. Хотя, глядя с позиции сегодняшнего дня, еще как сказать. Ну, словом, речь тогда шла о классическом уголовном образце российской коррупции, в котором были задействованы всесильные еще недавние генералы госбезопасности, криминальные структуры, банкиры и торговцы оружием. Целый букет могущественных фигурантов. Для того, чтобы взорвать изнутри этот серпентарий, Саня устроил ряд провокаций, в которых едва и сам не пострадал. Точнее, пострадал, потому что на него вышли доброжелатели и предложили огромные деньги, чтобы он не стал требовать отмены уже вынесенного судом приговора с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство по признакам статьи 386 УК. И тоже были угрозы и ему, и, естественно, семье. А в семье в то время царил полный разлад. Саня был неправ по-своему. Ирина тоже, словно ему в отместку, начала выкидывать коники, Встречалась каких-то сомнительных барах, где демонстрировали мужской стриптиз со своими якобы спонсорами и так далее. Сам черт ногу сломит. Ну, разумеется, ревность, ругань, горшок об горшок. И тут еще эта ловушка. Либо деньги и уход из генеральной прокуратуры, либо, ну, понятное дело, жена, дочь. Вот и решил Турецкий одним махом разрубить сразу все узлы. А что это была глупая и недостойная взрослого умного человека идея, даже и не подумал. Слишком сильным было его стрессовое состояние. Славка сыграл свою партию просто отлично. Да и ребятки из «Глории» грамотно подсуетились. Короче говоря, не дали они Сане красиво подвести трагическую черту под своей биографией. А весь фокус, на который прозрачно намекнул этот Гринштейн, и от повторения которого предостерегал Турецкого, был незатейлив. Саня должен был тогда получить от заинтересованных в его уходе лиц чемоданщик с несколькими сотнями тысяч долларов отступного, так сказать. Игорь могласно объявить в прямом эфире по телевидению, что он покидает Генеральную прокуратуру, ибо категорически не согласен с политикой ее руководства. И там тоже был адвокат с чемоданчиком, и встреча Сани с ним должна была состояться в парке Сокольники. И она состоялась. Но только тот, известный адвокат, так и не увидел Саниного официального заявления. Сани перед этим всю ночь напролет Нинкинами цветными фломастерами рисовал огромную фигу, изведя много бумаги, пока тани получилась натурально похожей, и положил ее в папку вместо собственного заявления. И пистолет приготовил, чтобы благородно пустить себе пулю в лоб и тем поставить точку сразу на всех своих огорчениях. Сани же не знал, что буквально в последний момент ему ухитрились подменить пистолет, подсунуть другой, с пустой обоймой. Ну а посмотреть на дело Саниных рук тот адвокат так и не успел, по той простой причине, что его самого и его многочисленную бандитскую охрану лихо повязали с лавки на опера как раз в момент встречи. Вот это все в достаточно сдержанных тонах и поведал Меркулов Ирине Генриховне, решив не затрагивать ее собственную, не самую, честно говоря, красивую роль в той истории. Во всяком случае, постарался объяснить, что смысл фокуса в ловкой подмене важного и обличительного по отношению к Генеральной прокуратуре документа элементарной живописной фигой. Исанин фокус не канул, выходит, в известности. Запомнился. Нет, Ирина, конечно, что-то знала, о чем-то догадывалась, потому что испытывала явное неудобство, когда речь Кости коснулась нервического состояния турецкого. И Меркулов, заметив это, поспешил свернуть свой рассказ, почувствовав, что Саниной супруге даже простого упоминания оказалось вполне достаточно. А ведь действительно, странная тогда штука получалась. Сани поди, давно уже и забыл о том факте, а эти адвокаты дьяволов, они, выходят, все знали и помнили. Иначе зачем было повторяться? Но ничем особо опасным такое напоминание турецкому, а тем более его семье, по мнению Меркулова, не грозило. Но при всем при том, следовало принять определенные меры. А для начала Меркулов посоветовал Ирине ничего не говорить мужу об этом телефонном звонке. Не надо заставлять его нервничать. Достаточно, по мнению Кости, будет тех мер, которые предпримет он сам. Он же, вероятно, найдет и соответствующую форму для изложения сани краткой сути требования адвоката. Ничего, обойдется. Перед уходом Ирина, естественно, не применула задать вопрос о том, как движется расследование террористического акта. Собственно, этот вопрос был у всех на устах. А что мог Костя ответить? Только то, что сам он генеральным прокурором от ведения следствия по той простой причине, что является лицом, если уж так говорить, заинтересованным в первую очередь. Да и не дело заместителю генерального лично проводить расследование. А следствие теперь возглавил старший следователь по особо важным делам Володя Паремский, тот самый что вел под руководством Сани дело рейдеров. Но руководству Генеральной прокуратуры тут Меркулов скептически усмехнулся, будто сам когорте руководителя не принадлежал. Показалось, что этого ему мало. Теперь еще и терроризм повесили на шею. Молодой считают, справится. А Володя в некотором роде ученик Сани Турецкого. Во всяком случае, лекции его слушал. И, кстати, был переведен в Генеральную прокуратуру, как и ряд других товарищей с периферии, с прямой подачей Александра Борисовича. Так что, если уж говорить о личной заинтересованности, Меркулов снова с удовольствием окунулся в свой скепсис. То хрен, как говорится, редки не слаще. Заинтересованы все. За редким исключением. Да, к сожалению, есть и такие. Классик марксизма сказал, что жить в обществе и быть от него свободным нельзя. Никак не получится. И это не просто слова. Это закон жизни. Такой вот многозначительный итог подвел Меркулов, поднимаясь. А когда Ирина Генриховна покинула кабинет, провожаемая замом генерального прокурора до дверей, Он попрощался и быстро вернулся к столу. Позвонил по сотовому телефону в агентство «Глория». «Кто это?» Меркулов говорит. «Здравствуйте, Константин Дмитриевич». Услышал он спокойный бас Голованова. «Слушаю вас». «Всеволод Михайлович, у меня к вам небольшая просьба». И он изложил вкратце суть разговора с Ириной. «В чем заключается вопрос?» спросил Голованов. «Если у вас есть свободный человек, не могли бы его временно задействовать для подстраховки Ирины Генриховны?» посмотреть, кто за ней катается, что происходит в квартире на Фрунзенской набережной. Она же не постоянно там сидит, а бегает в госпиталь к Сане. Вполне могли проникнуть в ее отсутствие в квартиру, понимаете, и оставить там массу всяких игрушек. Ведь не исключено? Отнюдь. Ясно, сделаем. Она сейчас где? Едет в госпиталь к мужу. Машинка та же, зеленый Дэу? Она самая. И еще просьба попутно Если можно, выдайте Ирине Генриховне на время один из своих закрытых сотовых телефонов, а то ее одолевают всякие доброжелатели. Можно? Разумеется. Понял и принимаю к исполнению. Через пятнадцать минут в направлении Лефортова выехал на неприметной темно-серой девятке Николай Щербак, бывший капитан спецназа ГРУ Министерства обороны, а ныне, волей судьбы, сотрудник охраны сыскного агентства «Глория».